Я оплачу половину расходов. Старик на мгновение растерялся. Он протер глаза и воззрился на меня. С виду я был человек как человек. Он ничего не понимал. Он сказал, «Вы приезжий? Вы здесь не живете?» «Нет».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 Я покажу вам черепа.